Глава шестнадцатая. Анисово-фенхельное печенье. Рецепт. Ингредиенты. Два стакана сахара, четыре яйца, две чайные ложки анисового экстракта, три стакана муки и еще немного для раскатывания теста, три чайные ложки разрыхлителя, одна чайная ложка соли, одна чайная ложка анисового семени, два стакана сахарной пудры,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 Евреям теперь запрещалось выходить из дома без жёлтой звезды Давида, нашитой на одежду, знака отверженных. «Чепуха!» — отмахнулся её отец, гордый человек, безоговорочно веривший в свою родину и в порядочные соотечественников. «Бегут только преступники и трусы!» «Да нет же, папочка!» — горячо шептал Роза. «Не только трусы и преступники. Это люди, которые хотят спасти свою жизнь».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 У него в глазах тоже стояли слёзы. «Обещай, что постараешься их защитить!» «Клинусь жизнью», — сказал Жакоб. «Но сначала я должен спасти тебя». Прежде чем уйти, Роза заглянула в спальню Аллена и Клода. Клод шумно посапал во сне, зато Аллен не спал вовсе. «Ты уходишь, Роза, да?» — прошептал мальчик, когда сестра подкралась к нему поближе. Она присела на край его кровати. «Да, милый».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 «Тебе нужно научиться использовать готовки розовую воду», сказала ей как-то госпожа Хаддам. девушки по имени Роза сам Аллах велел это сделать». Так Роза влюбилась в марципановые полумесяцы и пахлаву с флюрдоранжевой эссенцией, и в печенье на розовой воде, которая хрустела и таяла во рту. Все это было волшебно вкусно и питало дитя внутри нее. Отец Розы часто дурно отзывался о мусульманах, но девушка понимала,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 то печенье получат и тяжелое, и мрачное. Но все, что пекли Хадамы, было легким и добрым. Роза ощущала эту доброту на вкус и надеялась, что растущий у нее внутри ребенок тоже ее чувствует. Изредка госпожа Хадам брала Розу с собой на базар, взяв с нее обещание ни с кем не заговаривать и закрывать лицо покрывалом. Розе нравилось чувствовать себя невидимкой. Ведь на базаре, хотя госпожа Хадам и делала покупки только по соседству в мусульманских кварталах, Роза могла беспрепятственно всматриваться в лица в надежде увидеть хоть кого-то из ее прошлой жизни. Однажды на улице ей встретился Жан-Мишель, но она не смогла его окликнуть, ей точно сдавило горло. Когда она, наконец, снова обрела способность издавать звуки, ее знакомого уже и след простыл. Как-то вечером, совершив намаз по-арабски с хадамами, Роза поднималась в свою комнатку, чтобы помолиться на иврите, и вдруг заметила Наби, который наблюдал за ней. входи наби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 и спорим, как в него верить. Но какое это имеет значение, если каждый верит, что он есть?» «Наверное, ты прав, Наби», — углубнулась она. И вспомнила слова, сказанные Жан Мишельем в ту их последнюю с ним и Жакобом встречу. «А нам теперь», — повторила она, погладив мальчика по голове, «а остается только молиться и надеяться, что Господь нас услышит».